Глава 5 Сестра навестила меня спустя час, когда я уже думать забыла об императоре и вовсю тискалась с Рыжиком. Котяра норовил забраться на колени и мурчал, выпрашивая ласку. Перед этим он смолотил миску сметаны и полакомился куриными потрошками, что служанки притащили зверю с кухни. Тёмным, как я заметила, Рыж позволял прикоснуться к себе в обмен на съедобное подношение — А вот к нам с Катькой сам шёл, да ещё и увивался вокруг, нежась в ауре светлой магии. «Ну как, буря миновала?» — поинтересовалась у сестренке. «Да, не думала, что дрэгон может быть таким упертым. Представляешь, я здесь уже три года, а он никак не угомонится. Величество клятвенно заверил, что никаких опытов больше не будет. Но я же по глазам вижу, врет». «Ну а что плохого, если император призовёт кого-то?» Я пожала плечами. Для меня это перемещение — возможность прожить новую жизнь, ведь на земле она так рано оборвалась. Редкий человек после смерти откажется от молодого тела и магии в придачу». Катька с шумом втянула носом в воздух, возразить на это было нечего. Сама-то ведь тоже получила второй шанс и живёт припеваючи рядом с любимым мужчиной. М -м, «Может, ты и права, но ты уверена, что твоя гибель там — Случайно. В мире магии вера в богов не просто дань моде. Боги существуют, помогают смертным и откликаются на просьбы, а уж любимчикам потакают в малейших прихотях. Любимчикам? А ты сомневаешься, что столь могущественным даром драгон наделён случайно? Темный бог покровительствует Рован Тай, и за это люди воздвигают храмы, молятся и совершают различные деяния с его именем на устах. Равно как и латрансы почитают Пресветлую Деву, воспевают ей хвалебные гимны и стремятся к сохранению жизни. «Кать, а ты веришь в богов? Кто тебе ближе, тёмный или светлая? В тебе ведь соединились оба вида магии, если я правильно поняла». «Вообще-то я верю в обоих и беру лучшее от каждого», заговорческим тоном произнесла сестрёнка. «И ещё мне кажется, что тёмный бог и светлая богиня — как две противоположности составили бы идеальную пару. Думаешь, у них получилось бы? «Считаю, изначально так и было», — разоткровенничалась Катька. «Представь, двое влюблённых создают новый мир и наполняют его жизнью силой, светом и тьмой. Раз уж рождаются такие, как я, значит, это возможно?» «Романтично», — я мечтательно вздохнула. «Интересно, а как становятся богами? Из чего создают миры?» «Наверное, это невероятно сложно. А вселенные? Ты их придумал. И куда делись старые боги?» Ну, ты загнула с вопросами», — фыркнула Катька. «На них даже жрицы ответов не знают». «Но ведь я тоже жрица, а мне ничего такого не известно». «Не забивай себе голову, сестрёнка. Лучше подумай, как контролировать силу. Если собираешься в академию, то не помешало бы прежде изучить историю и культуру этого мира». «О, какая ты скучная! Опять учёба! Дома я колледж почти закончила, только диплом не получила. К защите я первая подготовилась, а тут — любовь, свадьба и всё такое. М да, припомнив Димочку, приуныла. Ещё недавно будущее виделось понятным и привычным. Выйти замуж, закончить колледж и пожить в своё удовольствие пару-тройку лет. Попутешествовать вдвоём, посетить заграничные курорты». В родной стране тоже полно мест, где хотелось бы побывать. После можно и о детишках задуматься. Главное, не сразу их рожать, а попозже, чтобы успеть мир посмотреть. А дальше на работу устроиться, если подвернётся тёплое местечко. Или же стать домохозяйкой, если муж будет обеспечивать. В общем, жизнь привычная, понятная и такая, как у всех. А на деле что вышло? Любовь, ЗАГС. Скоропостижная смерть и да здравствует другой мир. «Вик, хватит грустить!» — Катька легонько толкнула меня кулачком в плечо. «Всё образуется. Встретишь ещё настоящего мужчину. Здесь всё по-другому, то даже любят иначе. И поверь, если повезёт с избранником, как мне с Рэндаллом, ты и не вспомнишь о прошлой жизни». Сестрёнка не стала откладывать проблемы с недостатком образования в долгий ящик и приступила к обучению за ужином, когда я растерялась при виде тарелок, бокалов, ножей и вилок разного калибра. Мне приходилось бывать в ресторанах, но ни разу не попадалось такого богатого выбора. У меня мозг загипел, пока я по десять раз повторила названия приборов и для чего они предназначаются. Рыжик крутился поблизости, следовал повсюду хвостиком, а при каждом удобном случае забирался на колени и выпрашивал ласку. Вечером пришёл ко мне спать устроившись под боком персональной грелкой и мурчальником. Однако сквозь сон я расслышала, как ночью он подскочил вдруг с кровати и убежал, жалобно подвывая. На следующее утро муж сестры отвёз нас в местное отделение тайного сыска, где мне выдали документы на имя Виктории Соэль, простолюдинки, выросшей в приграничном городке Миртосар. Кейт фыркнула, когда увидела запись о рождении. А ничего поинтереснее не придумали? Три года назад Кэтлин сама прибыла в столицу под чужим именем. Документы ей достались от Наэми и Коэль, погибшей при нападении разбойников на дорожный дилижанс. Вместе с именем сестра получила во владение дом с лавкой и вещи, что были у погибшей при себе. Впоследствии, дневник Наэми не раз выручал сестру, когда возникали вопросы о прошлом. Помимо этого, У Катьки остались воспоминания прошлой владелицы тела, и это сильно облегчило вливание в общество. Меня же подобными бонусами обделили, следовательно, в щекотливых ситуациях придётся изворачиваться самой. Следующий визит мы нанесли в Академию Мортон Рарш, расположенную в центре столицы и представляющую собой замковый жилой комплекс за высокими каменными стенами. Центральный вход закрывали монструозные ворота, через которые запросто пройдёт парочка слонов, поставленных друг на друга. Зато в конторке, местном пропускном пункте, оказалось жарко и тесно, когда дежурный потребовал у Кейтлин пропуск, не рассмотрев преподавательского жетона. «Стыдно, молодой человек, на втором курсе не знать в лицо учителей. И я вас запомнила», — произнесла Кейт зловеще, отчего несчастный паренек побледнел особенно когда за спиной сестры возник Рендал, декан боевого факультета некромагов. «Это со мной». Катька указала на меня и проплыла мимо с гордо поднятой головой. Внутри академии, пока учебный год ещё не начался, было пустынно и тихо. Красивые мощёные дорожки, вдоль которых редком выстроились магические фонари и лавочки, парковая зона, здания общежитий и учебных корпусов — Спортивные полигоны, столовая и административный корпус. Выполненные в средневековом стиле и утопающие в зелени, они напоминали идиллическую картину, созданную гениальным художником. Пока мне здесь нравилось. Ректор встретил нас в коридоре. Мужчина он был видный, возрастом немного за сорок, смуглый, как и все тёмные. Взгляд с прищуром, отчего под глазами разбегается сеточка морщинок. Волосы высветлены сединой. Держался молодцевато, фигура подтянутая, сразу понятно, что лорд не брезговал физическими нагрузками. «Леди Кейтлин!» — тёмный лорд расцвёл при виде Катьки и с галантным поклоном приложился губами к кокетливо подданной ладошке. «Рад встрече!» — лорд Корлинг обменялся с Реном рукопожатием. «Леди!» — кивнул мне. «Чем обязан столь приятному визиту?» Флан. «Мы по делу», — в лоб заявил Рэндалл и глазами указал на меня. «Позволь представить Викторию Суэль. Она, близкий друг нашей семьи, мечтает учиться в Мортен-Раш». «Здравствуйте», — я кивнула, когда назвали моё имя. «Светлая», — сходу определил ректор. «А почему в частном порядке? Они же через дипломатическую миссию прибывают в академию». «Проблемы?» «Ну, как тебе сказать?» поморщившись, ответил герцог. «Дело государственной важности. Поговорим у тебя». Подхватив мужчину под локоток, Рэндалл увлёк его в кабинет. «Ты же слышал, что на днях бродяги вломились в часовню Пресветлой Девы?» «Да, я в курсе». Лорд Баркори неохотно следовал к рабочему месту и норовил притормозить. Однако, с другой стороны, его под руку подхватила Кейт, и вдвоём супружеская чета чуть ли не впихнула ректора в кабинет. «Привет!» Я шла последняя, поэтому расслышала лишь тоненький голосок, обладательницу которого увидела, когда прикрыла за собой дверь и огляделась. В гостях у лорда Баркори находилась девчонка лет 15, худенькая, темноволосая, с выпирающими ключицами, кожей цвета топлёного молока, и удивительными чёрными глазами. Судя по тому, что гостья ректора повисло у сестры на шее, они были хорошо знакомы. «Матч, какими судьбами? Ты что здесь забыла?» принялась за расспросы Кэтлин. Флан, а её отец в курсе?» Рен осуждающе покачал головой. «Ему не понравится. Знаешь, ведь, когда дело касается дочери, Дрэгон становится зверем». «Рагдаш, ну я-то здесь при чём?» Произнёс лорд с негодованием. «Разве же я мог отказать, когда она сама нагрянула с визитом? Лучше скажи, что делать? Леди Маджери тоже желает учиться в академии. Сговорились вы, что ли?» «Тоже?» — я навострила ушки, присматриваясь к незнакомке. «Вместе учиться будем?» «Привет!» — подошла к девушкам, пока тёмный жаловал Рену на тяжёлую жизнь. «Меня Вика зовут». «Ты в этом году поступаешь?» «Да, Мардж. Знакомься, это Виктория Сайль, моя э, близкая подруга из Латрана», — представила меня сестра. «А это Маджери Кель. «Кейт, достаточно. Просто Мардж», — остановила девчонка и притянула мне руку. «Рада познакомиться. Только мне отец не даст тут учиться. Боится одно отпускать. Так и сказал, чтобы в академию не ногой». «Почему?» с сожалением вздохнула. Я уже обрадовалась, что нашла себе подругу, будем вместе тут тусить. «Ту что?» нахмурила лобик тёмная. «Ты так говоришь странно, как Кейтлин иногда. А с учёбой не выходит», тут же переключилась на другую тему. «Лорд Баркори не принимает заявления без согласия отца, а папа настаивает на домашнем обучении. И никаких академий». Понурившись, мать хлюпнула носом. «Может, ты попросишь? К тебе и дяде Рену папа прислушивается». «О, ничего не обещаю, но попробую», — согласилась сестрёнка. «Ты сюда без охраны заявилась? Что-то не вижу десятка гвардейцев под окнами. мать ты сбежала?» «Кто? Я?» Девчонка вытаращила огромные анимешные глаза. «Ну, да», — потупилась. «Во дворце переполох случился из-за бешеного зверя, прорвавшегося в папины покои». Вот я и воспользовалась шансом. До нашего учебного года меньше месяца осталось. А я уже совершеннолетняя, сама вправе принимать решение. Только лорд-ректор заладил, что ничем не может помочь. «Постой, ты сказала зверя? Уж не маленького такого, рыжего», — уточнила Кейт у девчонки, потому что с утра рыжик куда-то запропастился. Слуги весь дом перерыли в поисках котейки, но так и не нашли не знаю, я не видела. Но папа обзывал его исчадием Рагдаша и карой, посланной на него пресветлой девой. Таким разъярённым я его ещё не видела. Тимой кидался, тёмные силы призывал, чтобы уничтожить тварь. Мы с Кейт переглянулись, а я непроизвольно икнула. Пипец, котёнку.